И опять наша компания собралась в гостиной жилища в Эйра. Я уже начинала ненавидеть эту комнату, в которой случилось столько неприятного для всех нас. К тому же тут очень дурно пахло. Видимо, сказывалось долгое пребывание здесь Эдварда. Благо, что сейчас его с нами не было. По возвращении Седрик, увидев ожившего мертвеца, который спокойно дожидался нас в одном из кресел, дернул кадыком, будто слова встали ему поперек горла, и сипло выдавил. «Однако...» После этого он поманил зомби пальцем, и тот послушно отправился за ним. Вроде как в лес на поиски тела своего хозяина. А, возможно, тот решил доверить ему присмотр за Микаликой. Правда, помощник Романту отчаянно вызывался и Эдриан. Он несколько раз попросил Седрика не причинять вреда в Виллобе. Мол, лучшее вместилище ему будет крайне сложно отыскать. Седрик в ответ опять дернул кадыком, кашлянул и еще более сипло ответил. «Постараюсь». Затем почему-то посмотрел на мою тень, покачал головой и отправился в свояся, настойчиво рекомендовав никому не покидать комнату. Наверное, нам повезло, что он не заметил мышку. Та, преспокойно дремала, зарывшись головой в покрывало на диване. И вот теперь наша компания согласно зевала и терла красные от недостатка сна глаза. Напряжение, охватившее нас после нападения в Вилове, потихоньку проходило, и на смену ему спешила усталость. «Терпеть не могу, пауков!» Тысячный, наверное, раз простонала Ольрика, обернув себя крыльями на манер плаща. «До сих пор кажется, будто эта гадость по мне ползает!» Фрей тяжело вздохнул и в очередной раз запустил пятерню в свои волосы, желая проверить, не затаился ли там кто. Эдриан машинально потянулся повторить его движение, но в последний момент остановился. Один Морган сидел спокойно. Он занял одно из кресел и сейчас задумчиво баюкал в ладони почти полный бокал вина, так ни разу и не пригубив его. Я понятия не имела, какие мысли сейчас блуждали в голове стихийника, но почему-то казалось, что он думает обо мне. То и дело я ловила на себе его внимательный и чуть отстраненный взгляд. «Не смотри, дыру проглядишь», — грубо пошутил Эдриан. Морган вздрогнул и с усилием отвернулся, с преувеличенным вниманием принявшись изучать залу в давным-давно потухшем камине. Но Эдриан не собирался оставлять его в покое. Он бухнулся в кресло напротив, наклонился, опершись локтями на колени и сурово спросил. Ну, значит, таково было твое решение. Ты ведь не можешь не понимать, что если бы не ты и не твоя глупая просьба, Микалика была бы уже мертва. Кто я такой, чтобы лишить тамику мечты? Чуть слышно отозвался Морган, кинул быстрый взгляд на меня и слегка покраснел, добавив. И вообще, выпрямился бы ты, что ли? А то верхняя пуговица твоей рубашки расстегнута. И что? Эдриан недоуменно пожал плечами и словно наперекор нагнулся еще ниже. Не переводи разговор на другую тему. Да у тебя, точнее, у меня вся грудь распашку! взвизгнула я, прекрасно поняв, на что намекает Морган. Не смей меня позорить. Теперь настал черед Эдриану краснеть. Я почувствовал, как горячая краска стыда залила мои щеки, а веснушки принялись невыносимо пламенить. Спасибо, искренне поблагодарил Эдриана. Морган, когда тот торопливо выпрямился и трясущимися от негодования пальцами застегнулся. Извиняющимся тоном добавил Это простая физиология. Как мужчина, ты должен меня понимать. — Физиология, — пробурчал Эдриан. — Да, безусловно, я тебя понимаю, дружище. В свое время тоже натерпелся от непредсказуемых реакций собственного тела. Но вообще-то это доказывает то, что я прав. — Мика, не безразлично тебе. — Тогда какого демона ты ведешь себя как последний дурак? — подсказал ему Морган. Когда Эдриан остановился, было подыскивая наиболее обидное определение. Печально улыбнулся. — Я помню, как ты меня назвал в лесу. «Благородный дурак. Ну что же, пусть будет так. Я готов выглядеть дураком в ее глазах, но не готов быть мерзавцем по отношению к ней. Никто лучше тебя не знает, как важно Тамики избавиться от своей тени. Я не могу встать на пути исполнения ее мечты, и никому не позволю это сделать». В финальной фразе стихийника послышалось грозное предупреждение, обращенное, по всей видимости, к Эдриану, и его навязчивому стремлению оставить меня арахней. Тот кисло поморщился, услышав то, что было необходимо. И негромко заметил. И все же, поговорил бы ты с нею, что ли? Побеседуй по душам, как беседуешь сейчас со мной. А зачем? Вопросом на вопрос ответил Морган. Все, что ей необходимо знать, она узнала из нашего разговора. Теперь только от Тамики зависит, как ей вести себя дальше. Если она захочет, то сделает вид, что ничего не слышала и не видела, и вообще была без сознания все то время, пока ты распоряжался ее телом. И я сделаю вид, будто поверил ей. — Все равно иного мне не остается. А если захочет, первый начнет разговор. Тамика умная девушка. Я уверен, что ее выбор будет верным. Возможно, не для меня и не для тебя. Но для нее-то уж точно. — Демоны! — прошептал Эдриан. По всей видимости, он растрогался от решения Моргана. По крайней мере, я ощущала, что мои глаза сильно увлажнились. Макс выгнул носом и чуть слышно предложил. — Слушай, дружище, мне так хочется, чтобы вы были вместе, чтобы Мика и думать забыла об этих самовлюбленных драконах. Как думаешь, может, тебе поцеловать меня? Она ведь все почувствует. Вдруг это растопит лед в ее сердце и заставит принять верное решение? Да, но и ты тоже все ощутишь, — слегка оторопело напомнил Морган. А мне не первой. Эдриан невесело хмыкнул. В конце концов, я уже парочку раз был вынужден терпеть поцелуй этого сопляка Арчера. По всей видимости, предложение Эдриана всерьез заинтересовало Моргана. Он откинулся на спинку кресла и о чем-то глубоко задумался, то и дело покусывая нижнюю губу. — Ты что творишь? — зло осведомилась я, воспользовавшись удобным моментом для того, чтобы напомнить о себе. — Ты хоть представляешь, что я сделаю с тобой, когда ты вернешь мне власть над телом? — И что же? — равнодушно спросил Эдриан. — Что ты такого страшного можешь мне сделать? — Ты ничего. Лучше бы поблагодарила, что я пытаюсь устроить твою личную жизнь. — Но это не так делается! — обиженно взвыла я. — Ты буквально толкаешь меня в объятия Моргана. — А что мне еще делать, если вы как два упрямых барана замерли и не в силах сделать из шага навстречу друг другу? — огрызнулся Эдриан, мечтательно добавил. — Ничего, еще поблагодаришь меня за мои старания. — Пожалуй, я не буду возражать, если вы назовете своего первенца в мою честь. Я поперхнулась от такого заявления и надолго замолчала. — Нет, вот ведь нехороший человек. А еще утверждают, что девушкам свойственно торопить события. Оказывается, он нас уже поженил в своих планах. Кстати, о первенцах. Помнится, кое-кто обещал отдать своего первого ребенка Герпентолу. И в свете того, что Эдриан вот-вот обзаведется собственным телом и в полном смысле слова возродится к жизни... — Демоны! — с чувством вырвался Эдриан, поняв, куда я клоню. — Что? — Морган скинул на него встревоженный взгляд. Смущенно улыбнулся, решив было, что тот заволновался из-за слишком долгого ожидания и покачал головой, мягко сказав, — Нет, я так не могу. «Заманчиво, конечно, но мне не по себе от мысли, что на самом деле я буду целовать не Тамику, а некоего парня». «Да, да, конечно». Рассеянно отозвался Эдриан, моментально потеряв всякий интерес к процессу затеянного сводничества. Я злорадно усмехнулась. Надо было раньше напомнить ему об обязательствах данных мастеру клинков. А Восья не стала бы свидетельницей столь двусмысленной сцены. «Ну, Эдриан, как говорится, спасибо. Удружил. Я теперь буду с ума сходить в присутствии Моргана». поскольку понятия не имею, как вести себя дальше. Эх, как все замечательно складывалось. Продолжить мысленные препирательства нам не удалось. С грохотом распахнулась дверь, ведущая в прихожую, и на пороге вновь предстал Седрик. С ним вползла удушливая вонь, доказывающая, что Эдвард тоже где-то неподалеку. Седрик подошел к креслу и осторожно положил в него Микалику, которую нес на руках. Следом в комнату протопал оживший мертвец, непрежно таща за собой вилыбя. чем-то напомнив в этот момент малыша, волочащего любимую куклу. С размаха кинул его на пол, развернулся и ушел. Чудовищный запах немного уменьшился, но полностью не исчез, продолжив просачиваться через плотно прикрытую дверь. Наверное, некромант приказал Эдварду остаться в прихожей, решив избавить нас от мучений. Краем глаза я заметила, что лицо несчастного Фрея вновь приобрело изысканный оттенок весенней травы. Бедняга-приятель, в принципе, не выносящий мертвых и всего, Что с этим связано, в попытке справиться с тошнотой схватил со стола откупоренную бутылку вина и сделал несколько глубоких глотков, прямо из горла, не утруждая себя поисками бокала. После чего довольно крякнул и утерся рукавом рубахи, не обратив ни малейшего внимания на то, что сильно заморал ее тем самым. Но, по крайней мере, на его щеки вернулось некое подобие румянца, хотя глаза заблестели в подозрительном веселье, доказывая, что с алкоголем он хватил лишку. «Еще бы!» После всех испытаний, бессонной ночи и на голодный желудок... Ладно, будем надеяться, что ничего страшного не случится. Все равно буянить на пьяную голову у Фрей вряд ли начнет. Не тот характер». «Итак», — проговорил Седрик. Он не стал садиться, вместо этого облокотился на спинку кресла, в котором полу лежала бесчувственная Микалика и строго посмотрел почему-то именно на меня. От столь сурового и пристального внимания мне немедленно захотелось пасть на колени и на всякий случай покаяться во всех своих прегрешениях. Однако Эдриан спокойно выдержал этот своеобразный поединок, и некромант недовольно качнул головой, видимо, разочарованный в своих ожиданиях. «Итак», — повторил он и обвел взглядом всю нашу компанию. «Право слов, я удивлен. Даже очень удивлен. Не буду скрывать истинную цель своего визита. Ее величество, королева Виола...» Седрик запнулся, заметив, как от этого имени Фрей сильно вздрогнул, видимо, вспомнив злоключение несчастного отца Чериара и наши догадки по поводу того, кто был истинным виновником его смерти. Приятель опять ненадолго припал к бутылке с вином, селись успокоить свои нервы, а некромант продолжил, решив пока повременить с расспросами. «Так вот, королева Виола отрядила меня сюда, чтобы проверить нехорошие слухи, давно ходящие от здешних краях». Мол, в лесу есть дом злого колдуна, который заманивает к себе беспечных путников, и затем жестоко убивает их. Но и после смерти несчастные не обретают покой. Жители ближайшей деревни показались мне очень запуганными и наотрез отказывались отвечать на мои вопросы, поэтому пришлось немало поблуждать по бурелому. Благо, что магия смерти имеет весьма специфический запах. И Седрик с кривой ухмылкой указал на дверь, неспособную скрыть присутствие в доме Эдварда. Но, право слово, я не ожидал, что застану здесь столь... разношерстную компанию. Фея, маг, странная девица вот-вот готова обратиться в Варахнию и... На этом месте Седрик поперхнулся и круглыми от изумления глазами уставился на Фрея. Ословевший от вина, тот, видимо, забыл обо всем на свете, выудил из-под покрывала сладко спящую мышку и принялся чесать ее за мягкими ушами. Собака, почувствовав ласку хозяина, что-то довольно проворчало и развернулась, подставив под поглаживание голый живот в отвратительных коричневых пятнах. Твари Альтиса! — изменившимся голосом пробормотал Седрик. Его пальцы окутались в тревожное, багрово-черное свечение заклинания, готового в любой момент сорваться в недолгий смертоносный полет. — Даже не думай! — пробасил Фрей, почувствовавший неладное. Поднял голову и с угрозой уставился на некроманта. Тень здоровяка, до сего момента спокойно лежащая на полу, тревожно заворочилась на какой-то неуловимый миг, став похожий на крылатого посланца небес. «Ого — Ого! — воскликнул Седрик, явно впечатленный этим. «Я-то думал, что вы единственный нормальный человек в этой компании. Теперь вижу, как сильно ошибался. Благословение Атериса, На вас метка верховного бога. Но я не понимаю, совершенно не понимаю». Он не закончил фразу, растерянно уставившись на мышку, как раз положившую свою уродливую морду на колени хозяина. Впрочем, и без того было понятно, что так сильно удивило некроманта. Не каждый раз встретишь человека, отмеченного милостью небес. И уж тем более странно, когда этот человек имеет в питомцах тварь Альтиса. Верховный бог и бог мертвых — два самых заклятых противника. — Мышка хорошая, — обиженно заявил Фрей. — Очень хорошая. Она не виновата в том, кем уродилась на свет. Тем более, что ее воспитывал отец Черриар. А тот был самым благородным и самоотверженным человеком. — Вы знаете отца Черриара? — невежливо перебил его Седрик. Того самого, который бесследно исчез из столицы?» Фрей беспомощно уставился на меня. «Я прекрасно понимала, какие сомнения сейчас его терзали. На самом деле и он, и я знали, что отец Черриар никуда не исчезал. Королева Виола отправила его в далекую деревушку, а сама по дороге подослала убийцу Герпентола. Но это были лишь наши рассуждения, не подкрепленные никакими фактами и доказательствами». «Так», — обронил Седрик, перехватив наш обмен взглядами. «Так-так». «Чем дальше, тем занимательнее становится наша беседа. А сейчас я хочу... Нет, я требую, чтобы вы рассказали мне все! Абсолютно все с самого начала!» «А почему, собственно, мы должны вам что-либо рассказывать?» Подал голос Морган и слегка пригубил вина, продолжая при этом смотреть поверх бокала Седрику прямо в глаза. «То есть, почему должны рассказывать?» Переспросил некромант, растерявшись от такого вопроса, но почти сразу взял себя в руки и с нарочитой развязностью усмехнулся. Ну, во-первых, хотя бы из чувства благодарности. Как-никак я спас вам жизнь. Во-вторых, насколько я понимаю, вам по какой-то причине нужно тело Сьеры в Вилобе. А также вы, насколько помнится, умоляли меня не убивать его жену, Сьеру Миколитку. Они все еще живы лишь по этой причине, хотя что скрывать руки у меня чешутся упокоить их окончательно, поскольку тем самым я окажу своему королевству неоценимую услугу. Это долгая история. Жалобно промямлил Фрей и с досадой покрутил в руках уже опустевшую бутылку вина. Долго и запутанное. «Что же, чем раньше вы ее начнете, тем быстрее я все узнаю», — резонно возразил Седрик. «В таком случае позвольте мне», — решительно вмешался Эдриан, не дав Фрею раскрыть рта. «Да, конечно, дружище», — воскликнул тот, обрадованный избавлением от неприятной обязанности. «Ты ведь тоже все это время был с нами, так что валей, а то я еще ляп на чего-нибудь не то». Я мысленно выругалась, заметив, что Фрейни значай обратился ко мне в мужском роде. По всей видимости, не ускользнуло это и от внимания приезжего некроманта. Он как-то странно кашлянул, словно желая задать вопрос, но в последний момент передумал и сделал приглашающий жест рукой, предлагая Эдриану начинать. Тот не применул этим воспользоваться, не забывая тщательно выверять каждое слово. Естественно, о путешествии в замок Ульер не было сказано ничего. В самом деле, зачем этому Седрику из загадочной черной грязи знать о том, что мы гостили у драконов? Все равно к нашей нынешней проблеме это имеет весьма опосредованное значение. По словам Эдриана, выходило, что мы с Фреем встретились на постоялом дворе. Разговорились. Тот пожаловался мне на странные убийства детей, происходящие в округе. Поскольку я вроде как обладала небольшой магической силой, доставшейся мне в наследство от матери Арахния, то согласилась взглянуть на дом местного священника, который вел себя очень подозрительно. Наше злоплючение в жилище Герпентола Эдриан передал практически без искажений. Правда, по его словам, из заточения мы освободили не только мышку, но и Ульрику. Якобы Герпентол держал при себе фию ради забавы, как некоторые держат экзотических птиц, способных передразнивать человеческую речь. На этом месте Ульрика обиженно засопела, явно покоробленная таким сравнением, но прикусила язык и мудро промолчала. Это тоже не укрылось от внимания Седрика. Он мазнул по изучающим взглядом и чуть слышно хмыкнул, словно сделав очередную мысленную заметку. А я, в свою очередь, тяжело вздохнула. Демоны, да этот некроман действительно стоящий противник. Такое чувство, будто он видит всех нас насквозь. А еще Эдриан поведал о смерти настоящего отца Черриера. И о том, что несчастный священник рассказал Фрею перед своей гибелью. Здесь выдержка и самообладание впервые изменили Некроманту. На его лице отобразила сложная смесь эмоций, от искреннего горя до гнева. Но почти сразу он опомнился и поспешил спрятать свои чувства под прежней маской отстраненного любопытства. Завершил Эдриан историей нашего знакомства с Морганом. Якобы мы случайно повстречали мага, и тот пообещал мне помочь избавиться от тени Арахнии. В поисках решения этой проблемы мы изобрели в местные края, а потом Миколика заманила нас в дом своего жестокого супруга. При этом Эдриан не проронил ни слова о том, что сам является гостем в моем теле. Вот как! наконец резюмировал Седрик, когда Эдриан замолчал, пожевал губами, затем вкрадчиво осведомился. Хотя бы половина из рассказанного является правдой. Здесь все истинная правда, обиженно вскинулся Фрей, поспешив на помощь Эдриану. Ой, что-то сомневаюсь. Седрик извительно улыбнулся. «Слишком много неувязок в этой истории. Думаю, про отца Черриара и про встречу с Герпентолом вы не солгали. Я...» Он споткнулся на полусловие, потом осторожно продолжил, тщательно взвешивая каждую фразу. В общем, не любовь ее величества к всему достойному человеку известна всей столице. И многие предполагали, что королева Виола втайне отправила отца Черриара куда-нибудь в глушь, желая наказать за слишком откровенные проповеди. Возможно, ее неприязнь оказалась настолько глубокой, что она решила вообще избавиться от него. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Впрочем, даже если так, меня это не касается. Но вот все остальное в вашем рассказе вызывает множество вопросов. — Что именно? — хмуро полюбопытствовал Эдриан. — Почему почти вылупившаяся арахня вдруг вздумала избавиться от своей тени? — принялся перечислять Седрик, загибая при этом пальцы. — Почему обычный крестьянин? А я не сомневаюсь, что ваш простодушный друг Верзила именно крестьянин. Вдруг разоткровение началось с первой попавшейся девицей. Почему эта самая девица ни с того ни с сего согласилась на предложение проверить дом священника? Что-что, а нюха на опасность Арахнии пусть и не вступивший в полную силу не занимать? Зачем Герпентолу держать в своем логове фею? А самое главное, как фея угодила к нему? У этих созданий тоже звериное чутье на неприятности». Что, впрочем, неудивительно, учитывая их более чем сомнительные чувства юмора и неуемную любовь к шуткам над окружающими. Но куда удивительнее то, что к вам решил присоединиться Макс Тихийник. Ему-то что от этого? Или ваша компания заражена неким безумием и страстью к перемене мест, которые передаются окружающим? Это то, что касается рассказа. Насчет прочего у меня тоже предостаточно вопросов. Боюсь, пальцев не хватит не то, что на руках, на ногах. Но сильнее всего прочего меня донимает то, что по какой-то причине ваши друзья обращаются к вам как к мужчине. Почему?» И он обвиняюще ткнул в меня указательным пальцем. В комнате после этого воцарилась тишина настолько всеобъемлющая, что зазвенела в ушах, потому что в определенном смысле он и есть мужчина. Не открывая глаз, слабо проговорила Микалика, о присутствии которой мы успели позабыть. «То есть?» – растерянно переспросил Седрик. «Как это мужчина?» и самым недвусмысленным образом уставился на мою грудь, которая явственно вырисовывалась под рубашкой. «Это еще более долгая и запутанная история», — Эдриан вымученно улыбнулся. «Сказать, что я заинтригован, значит, не сказать ничего», — ответил ему Седрик. Все-таки сел в ближайшее кресло и для верности поставил ноги на вилобе, который то ли все еще был без сознания, то ли искусно притворялся, выжидая удобный момент для очередного бегства. А некромант потребовал. «Начинайте!» «Слушай, а я думаю, он должен быть в курсе про то, кто то есть», — робко заметила я. Арчер говорил, что прежде его дом принадлежал некроманту по имени Седрик из Черной Грязи. «Вряд ли в нашей стране есть второй такой же человек». И книга, по словам Арчера, досталась ему именно от прежнего хозяина жилища. «Ты же сам не так давно вспоминал его имя. Возможно, вам известно имя Найн Эдриан Жеральд?» Робко поинтересовался Эдриан, приняв во внимание мои слова. «Да, известно», — подтвердил Седрик удивленно вскинув брови. «Но вообще странно, что вы его упомянули. Некогда у меня имелся труд за его авторством. Помнится, я оставил ее молодому дракону». Показалось забавным, что этот объемный талмуд, чьи страницы буквально сочились от яда и ненависти к сим сумеречным созданиям, будет храниться у младшего отпрыска славного рода Ульгер. К тому же книга была слишком тяжелой и громоздкой из-за своего претензиозного оклада. Мне предстояло некоторое время путешествовать по стране, а он мог привлечь ко мне ненужное. и даже опасное внимание воришек, промышляющих на постоялых дворах и дорогах. Не то чтобы я опасался за свою жизнь, просто иногда легче предотвратить неприятность, чем расхлебывать ее последствия. К тому же я был уверен, что при необходимости могу вернуться и забрать принадлежавшую мне вещь. На книгу было наложено заклятие, не позволяющее драконам увидеть ее. То бишь новый хозяин дома при всем своем горячем желании не обнаружил бы оставленное мною на хранение имущества. — Позвольте спросить, вы открывали эту книгу? — полюбопытствовал Эдриан. — Ознакомился с содержанием, — честно ответил Седрик. — Этого мне хватило, чтобы отбить всякую охоту для продолжения знакомства. В моей профессии без того хватает крови и жестокости, чтобы еще читать об этом. — А Рубин на окладе вам не показался странным? — не отставал с расспросами Эдриан. — Рубин? — переспросил Седрик. — Ну да, кажется, припоминаю что-то. Вроде как в нем чувствовалось биение некой магической силы. Но я, признаюсь, честно, не обратил на это особого внимания. Решил, что, возможно, это некая эманация от установленной завесы. Претенциозный, эманация, и недовольно хмыкнула, ишь, как выражается. А ведь принадлежит аж к третьему сословию, если судить по отсутствию у него фамилии. Что-то мне даже обидно стало. Я выше его по происхождению, а таких слов не знаю. «Этот рубин называется привратник», — сказал Эдриан. В свое время я предчувствовал, что грядет нечто очень нехорошее для меня, способное закончиться трагически, поэтому создал его с единственной целью. В случае моей гибели он должен был притянуть мою душу и, так сказать, сохранить ее до лучших времен. «Секундочку!» – ошеломленно попросил Седрик. Скинул палец, и Эдриан послушно замолчал. А некроман продолжил с недоверчивыми нотками. «То бишь вы желаете сказать, будто являетесь тем самым Найном Эдрианом Жеральдом?» Волю случая заключенным в теле сей Арахнии...» «Все-таки справедливости ради, Тамика еще не Арахния», — подал голос Морган. «Это вопрос ближайшего будущего», — Седрик покачал головы. «День, два, вряд ли больше». Я испустила тоскливый вздох. Благо, что его все равно никто не мог услышать. Вот значит как. Получается, если мы не добьемся от Микалики правды о том, как можно избавиться от тени, то мои поиски завершатся полнейшим провалом. «В общем, теперь вы понимаете, почему нам так важно переговорить с ней», — Эдриан презрительным кивком указал на Микалику, которая внимательно слушала и наблюдала за всем происходящим. Она утверждала, будто знает способ, как избавиться от тени. «Но вы так и не ответили на вопрос, почему Арахния желает стать обычным человеком», — напомнил Седрик. «О, это любовные дела». Эдриан досадливо поморщился. «Моя спутница вбила себя в голову, будто желает стать супругой одного из драконов рода Ульгер. Морган торопливо опустил голову. Но я успела заметить, как его лицо исказило гримаса досады и какого-то непонятного страдания. Седрик тоже мазнул по нему взглядом и как-то странно ухмыльнулся, будто понимал, какие чувства сейчас глодали несчастного стихийника. «Да, не сладко быть третьим в любовном треугольнике», — проговорил он. Помолчал немного и добавил совсем тихо. «А еще обиднее, когда именно ты являешься тупым углом». Морган покраснел, правда, я не сумела разгадать, от гнева или от обиды. «Как я понимаю, фею вы тоже прихватили с собой с жилища молодого Ульгера», произнес Седрик, продолжая глядеть на Моргана с очевидным, но непонятным для меня состраданием. «Я сама отправилась с ними!» раздраженно фыркнула Ульрика. «И Виллаби вам нужен стало бы для того, чтобы переселиться на постоянной основе в другое тело», продолжил Седрик, не обратив ни малейшего внимания на высказывание феи. Мика, конечно, была замечательной спутницей и подругой в самые тяжкие дни моего нерадостного существования в нетеле. пафосно сверх всякой меры провозгласил Эдриан. Но она девушка. Не передать словами, как меня раздражает ее образ мыслей. Эти глупые метания и уникальная способность в упор не видеть очевидное. Фу! Я уже промолчу про то, что Мика периодически целуется со всякими... Я разгневанно хрюкнула от такого заявления. «Не со всякими, а только с Арчером. Между прочим, он вроде как единственная любовь в моей жизни. И к тому же, не сам ли Эдриан не так давно пытался убедить Моргана поцеловать меня?» «Вы мужчина, вы обязаны понять мои чувства», — хладнокровно завершил Эдриан, проигнорировав мое высказывание. «Что может быть противнее испытывать на себе все эти... телячьи нежности? Тем более с представителем собственного пола. Бррр. и он с демонстративным отвращением передернул плечами. «Многие придворные и приближенные ее величества от всего сердца позавидовали бы вашему положению!» Седрик как-то странно хихикнул. «При дворе королевы Виолы и короля Сигурда в последние годы любовь подобного толка приобретает все большую и большую популярность». И опять я увидела, как Морган стыдливо зарделся. Стало быть, он понял, на что намекал некромант. «А вот я, увы, подобным похвастаться не могла». О чем вообще речь? Столица нашего государства мужчины любят целоваться с мужчинами? Да ну, чушь какая-то! Зачем им это? Хотя в некоторых книгах я встречала упоминания о крепких дружеских хлопзаниях и объятиях. Обычно это случалось, когда кто-нибудь счастливо избегал смерти. Но чует мое сердце речь сейчас не об этом. Не об этом, поверь. Мысленно подтвердил Эдриан, и в его голосе я тоже уловила слабую тень смущения. но ввести меня в курс дела маг не пожелал, хотя наверняка чувствовал, как я сгораю от любопытства. «Мы сейчас не при дворе, величеств, сурово отрезал он тем временем. Подумал немного и извительно дополнил. «И, кстати, ваше высказывание оскорбительно, по сути. Будто вы намекаете на то, что я сам упаси небо». Седрик не дал ему договорить, примирительно скинув руки. Я ни на что не намекаю. Конечно же, это все отвратительно идет против природы. Потому, собственно, я предпочитаю как можно меньше времени проводить в Герионе. Хотя, используя свое положение и связи, мог бы без особых проблем и хлопот избавить себя от разъездной работы. Но, впрочем, мы немного отвлеклись от темы. Итак, вам нужно тело Биллами. И вам нужно, чтобы Миколейка ответила на ваши вопросы. «А вы уверены, что она не солжет вам, желая отомстить за супруга? Насколько я вижу, она любит его, хотя я искренне не понимаю, как возможно испытывать добрые чувства к подобному роду чудовищу». «А я кто?» — чуть слышно сказала Микалика. «Еще большее чудовище, по мнению окружающих. Всю жизнь я прятала от других свою истинную суть, знала, что никто не поймет и не поддержит меня. Паучиха, для всех это звучит гадко и мерзко, а Вилабе...» Он принял меня такой, какая я есть, не осуждал и не требовал отказаться от питья чужой жизненной энергии, понимая, что это невозможно. Легче достать луну с неба, чем приучить арахнию к другой пище. Вместо этого он помогал мне, нашел способ, как запасать энергию в впрок. На этом месте рассуждений Микаликия вспомнила слова своей матери о том, что при смерти человека высвобождается огромное количество той самой жизненной энергии. Кажется, теперь я понимаю, откуда брались те хрустальные шары, о которых говорила Микалейка. Ее муж заполнял их, когда проводил эксперименты на очередном несчастном. «Два сапога пара», — презрительно бросил Эдриан, наверняка прочитав мои мысли. «Правду говорят, что супруги служат одному богу. Честное слово, ваш брак благословил сам Альтис». Микалейка горестно поджала губы и отвела взгляд. Явно не желая участвовать ни в каком споре. «Ты говорила, будто знаешь способ, как помочь Тамике». Вступил в разговор Морган. Отставил на стол почти нетронутый бокал вина и подался вперед, напряженно наблюдая за реакцией пленницы. «Выкладывай». «А с какой стати?» Микалика улыбнулась, будто ее позабавило требование моего друга. «Что вы можете предложить мне взамен? Мой муж вот-вот погибнет, Моя жизнь тоже висит на волоске». «Смею тебе напомнить, что Эдвард по-прежнему ждет в прихожей». Ледяным тоном проговорил Морган. «Не думаю, что глубоко уважаемый Седрик будет возражать». если свершится акт справедливости. Бедняга-крестьянина, убитый твоим мужем, заслужил немного счастья перед тем, как его окончательно упокоят. Седрик был не в курсе той угрозы, которая прежде была озвучена моими друзьями Арахни, но ему не составило особого труда разгадать смысл фразы Моргана. Лицо некроманта скривилось от отвращения, однако он промолчал. Микаликов вздрогнула, обхватила себя руками, будто страдает холода, затем негромко ответила, Сначала посмотрев на тело мужа, по-прежнему покоящегося под ногами у Седрика. Делайте, что хотите. Да, я согласилась вам помочь, но тогда я думала, что Вилоби все равно проведет вас и освободит меня. А сейчас? Без него моя жизнь превратится в кошмар. Правда, вряд ли он продлится долго, уж не знаю, к счастью или к сожалению. Я не верю господину королевскому дознавателю по особо важным делам, когда он угрожает мне смертью. Сей уважаемый господин наверняка отвезет меня на потеху в столицу. Говорят, ее величество, королева Виола, содержит целый зверинец всевозможных сумеречных существ. Правда, вот беда, ее коллекцию приходится частенько пополнять, потому что те, кто обладает тенью, не умеют жить в неволе. Эдриан посмотрел на Седрика, желая увидеть его реакцию на это обвинение, но некромант оставался невозмутимым. Лишь на самом дне его зрачков мелькнуло нечто сочувствие, раскаяние, злость на слишком разговорчивую пленницу, не понять. «И много питомцев, зверинца ее величества!» Нарочито спокойно осведомился Морган. «Понятия не имею!» Некромант пожал плечами. «Я не занимаюсь этим вопросом!» «Но зверинец существует!» На всякий случай уточнил Морган то, что и так было очевидно. До меня доходили определенные слухи, но я не выяснял, насколько они правдивы. Неохотно отозвался Седрик. Помолчал немного и тихо завершил. «Однако я получил приказ доставить Арахнию к королевскому двору живой!» Если ее обнаружу, конечно. В любом случае, я собирался проигнорировать повеление ее величества. Но теперь начинаю думать, что погорячился. Жизнь зверинца будет для Арахней большим наказанием, чем смерть. Вот видите, Микалика слабо улыбнулась, что и требовалось доказать. Провести остаток жизни за решеткой, служа развлечением для высокородных подлецов, что может быть хуже? Уж лучше умереть. Но убить меня вам не позволит ваш неожиданный гость. Поэтому я делаю иначе. — Хоть немного, но отомщу вам за все произошедшее. — Некромант прав. Ваша подруга со дня на день станет паучихой. Удивительно, что она вообще продержалась так долго. Полагаю, господин Седрик из черной грязи не упустит выпавшего на его долю счастливого шанса и вдвойне обрадует ее величество. Две арахнии лучше, чем одна. — Нет! — мысленно закричала я, поняв, о чем говорит Миколика. — Нет, ни за что! Я не хочу в зверинец, будь он хоть трижды королевским! «А кто сказал, что мы позволим господину Седрику из черной грязи прихватить нашу подругу?» Грозно рыкнул Фрей и от волнения встал, стряхнув тем самым мышку со своих коленей. «Да я! Да мы! Да ни за что!» «Ах да, еще твари Альциса мурлыкнула Микаликом, многозначительно посмотрев на мышку, которая продолжала мирно дремать, не обращая ни малейшего внимания на творящееся вокруг. «Великолепный улов, господин Седрик! Тянет на дворянство, не так ли?» Я заметила, как после этого некромант переменился в лице. В глазах промелькнул, и тут же исчез жадный блеск, как будто бедняка поманили золотой монетой. Ого! А ведь вопрос дворянства и в самом деле является больным для нашего нового знакомого. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Наверное, очень обидно обладать такой силой и такими знаниями, и при этом являться представителем низшего сословия. «Даже не думай!» – проезжал кулаки. «Только через мой труп я не отдам мышку, и уж тем более не позволю забрать столицу Мику. Она человек, а не какое-то там бессловесное животное». Некромант опустил голову по забавленной горячностью здоровика, который к тому же не обладал ни каплей магической силы, а осмелился угрожать ему. В комнате до опасного предела сгустилось напряжение. Фрей стоял, набычившись напротив Седрика. Морган пока сидел, но я не сомневалась, что он в любой момент готов ринуться на мою защиту. Даже вроде бы дремавшая мышка приподняла одно ухо, прислушиваясь. «У меня есть предложение», — вдруг услышала я свой собственный голос. Взгляды всех присутствующих немедленно скрестились на мне. По-моему, я даже заметила влажный блеск из-под ресниц Филобя. Тот явно пришел в себя, однако не торопился показывать это. Я, в свою очередь, заволновалась. Интересно, что придумал Эдриан? Почему-то я заранее уверена, что мне это не понравится. «Тамика, не глупи!» Привычно бросил в мою сторону Морган, не отрывая и на миг взгляда от Седрика, но тут же приглушенно выругался, поняв свою ошибку. «И что же достопочтенный Найн Эдриан Жеральд желает мне предложить?» Медленно и с подчеркнутой вежливостью осведомился Седрик. Он равнодушно улыбался, желая показать тем самым, будто ему безразлично, излишне эмоциональная реакция моих друзей. Но вот только я не верила в его спокойствие. Я знала, что словами Калики глубоко запали ему в душу, и мне это очень не нравилось. Впрочем, сдается, я начинаю повторяться. «Две арахни и тварь Альтиса, безусловно, возвысят вас в глазах королевы», — медленно протянул Эдриан. «И у меня заранее заныло сердце от предчувствия того, каким будет продолжение, и оно не замедлило последовать. Однако сумеречный дракон вознесет вас на невиданную высоту среди придворных. Разве не так?» После заявления мага в комнате на какой-то миг воцарилась всеобъемлющая тишина. Но затем она взорвалась криками и возмущением остальных. «Я не тебе глаза!» — верещала Ульрика, носясь от стены к стене, но благоразумно стараясь не опускаться ниже определенной безопасной высоты. «Я выдеру тебе все в волосы! Только посмей предать Арчера!» «Эдриан!» — испуганно ахнул Фрей. «Ты что такое несешь? Как можно?» Даже мышка поддержала остальных дружным заливистым лаем. Правда, при этом она продолжала лежать с закрытыми глазами, показывая тем самым, что отдых ей важнее. Один Морган молчал. Эдриан не смотрел на него, а жаль. Я бы многое отдала, чтобы увидеть реакцию стихийника на возмутительное предложение Эдриану, Что скрывать очевидное, до недавних пор отношения Моргана с Арчером оставляли желать лучшего. Не думаю, что признание Кларисы в предательстве мгновенно изменили их. Морган наверняка злился, что Арчер поверил в наговору. А тот, в свою очередь, вряд ли воспалывал радостью, когда узнал, кто именно решил разделить со мной тяготы очередного путешествия. но все же я сомневалась в том, что их взаимная нелюбовь может простираться до таких опасных пределов. То, о чем говорил Эдриан, это не просто предательство, это... Это демоны. Да у меня не хватает слов, чтобы описать мои чувства по поводу всего этого безобразия. Не представляю, что бы я сделала с Эдрианом, будь у меня такая возможность. Наверное, присоединилась бы к Олерике и знатно отделала его кулаками. — Почему вы думаете, что я заинтересован в поимке дракона? — холодно спросил Седрик. «Тем более у меня уже была возможность заполучить одного из Ульгеров». «Вы намекаете на то время, когда вы продали Арчеру Ульеру свой дом?» — оборвал его Эдрен. «О нет, тогда вам дракон был без надобности. Если мне память не изменяет, в те времена вы только получили новую работу и не могли знать, какого рода услуг потребует от вас королева. Возможно, позже вы и пожалели об этом, но Арчер Ульер уже покинул свое жилище». А вот на Седрика Эдриан смотрел во все глаза. Поэтому я без проблем замечала малейшие изменения в мимике Некроманта. И мне очень не нравилось то, что я видела. По всему было видно, что Эдриан прав. Седрик действительно жаждет заполучить дракона в качестве своего охотничьего трофея. Предположим, меня заинтересовало ваше вступление. Удивительное дело, Седрик говорил негромко. Однако едва он произнес первое слово, как в комнате стало тихо. Даже Ульдрика замолкнула на полусловие и присела на каминную полку, напряженно вслушиваясь в наш разговор. А продолжил, будто не заметив, что теперь он стал центром внимания. «Что именно вы собираетесь мне предложить?» «Как вы правильно недавно заметили, мы рассказали вам далеко не всю правду о своих приключениях». Медленно начал Эдриан, и я внезапно с ужасом осознала, что он действительно готов пойти на столь страшную сделку. Сьерра Тамика Бристон, в чем теле я имею честь находиться, считается невестой Найна Арчера Ульера, младшего из рода Ульеров, который в свою очередь купил у вас дом. Как вы понимаете, драконы и арахнии не лучшая пара. Родители всего славного юноши высказались категорически против брака. Особенно настаивала на этом мать Арчера Найна Деяна. Однако позже они немного смягчились. Если Тамика найдет способ избавиться от своей тени, то свадьбе быть. «Очень занимательная любовная история», — проговорил Седрик. «И все-таки я не совсем понимаю, к чему вы ведете». Она утверждает, будто знает способ, при помощи которого одна арахня может забрать тень у другой. Эдриан невежливо ткнул пальцем в Микалику и громко фыркнул, как будто удивленной недогадливостью собеседника. «Если это так, то я предлагаю вам сделку. Вы помогаете Тамике избавиться от тени и отдаете мне Виллобе. Я понимаю, что королева жаждет заполучить его на свой суд». Но вряд ли она будет слишком гневаться, узнав, что проклятый некромант, так часто использующий свой дар во вред другим, погиб во время магического поединка между вами. Тем более вы порадуете королеву Виолу ценнейшими и редчайшими экземплярами для ее зверинца. Ведь перед своим окончательным переселением в новое тело я устрою так, что сюда явится Арчер. Он, как и все драконы, порывист и горяч. Узнав, что его невеста избавилась от ненавистной тени, он наверняка ринется сюда, позабыв обо всем на свете. А тут его встретите вы. — Ты с ума сошел! — простонала Ульрика. — Эдриан, ты просто ненормальный! Я не могу поверить своим ушам! Эдриан, не глядя на фею, прищелкнул пальцами, и она оборвала фразу на полусловие. Раздался звук глухого удара, будто бедняжка свалилась с каменной полки на пол, испуганный вскрик Фрей и рычание мышки. Но я не видела, что произошло с Ульрикой, поскольку подлый маг, занявший мое тело, не кинул даже взгляда в ту сторону. — А ваши друзья? — осведомился Седрик. — Насколько я понимаю, они не согласны с вашим решением. — И что? — Эдриан презрительно пожал плечами. — Ульрика шумная, вредная мелочь, которой давно пора подкоротить слишком острый язычок и пообтрепать крылышки. Фрей — деревенский простофили. Честный, отважный. Трусоват, правда, слегка. Да кто без изъяна? И наивный без меры. Да он предан Мике. Но вряд ли полезет в драку, поскольку той угроза как раз и не грозит. «Напротив, должен быть благодарен мне, поскольку таким образом я избавляю его подругу от угрозы оказаться в зверинце. Пусть даже вы пожалеете Мику и удовлетворитесь лишь одной арахнией, но ведь когда-нибудь на ее пути обязательно встретится другой охотник за сумеречными созданиями, который не будет настолько добры. А Морган? О, полагаю, с его стороны опасность вам как раз и не грозит, потому что... Я не дурак, способен увидеть и понять очевидные вещи». Резко оборвал его Седрик. А любовные треугольники — вещь как раз весьма и весьма обычная и распространенная. В глубине моей души шевельнула слабая надежда. Неужели мне послышалось или в голосе некроманта действительно прорезалось раздражение? Неужели он злится на Эдриана и выслушает все это лишь потому, что желает узнать, насколько далеко тот способен зайти по дороге предательства? Но почти сразу я отказалась от этой мысли, вновь заметив, каким неподдельным интересом горят глаза некроманта. Нет, скорее всего, ему просто неприятно говорить о любовных треугольниках. Наверное, было в его прошлом какое-то весьма болезненное происшествие, связанное с этим. И еще, я никак не могу понять, вам-то какой резон всего этого, Крачево продолжил тем временем Седрик, совладав с мимолетной вспышкой гнева. Почему вы так печетесь об этой юной рахнии? Я вполне могу уступить вам тело Вилыбе и просто так, скажем, пообещайте, что при удобном случае отблагодарите меня ответной услугой, и до поры до времени разойдемся в разные стороны, довольные друг другом. Все-таки иметь в друзьях известного мага прошлого, внезапно вернувшегося из небытия, дорогого стоит. Но нет, у меня такое чувство, будто вы желаете именно разделаться с юным Ольгером, и не хотите упустить удобного шанса. Пожалуй, в чем-то вы правы. Эдриан негромко хихикнул, будто нашел что-то забавное в высказывании некроманта, и в упор не замечал тяжелого напряженного молчания со стороны остальных. Я действительно очень хочу, чтобы в зверинце Ее Величества оказался сумеречный дракон. Но не потому, что испытываю карчеру Ульеру личную неприязнь. Напротив, он мне даже симпатичен. Парень производит весьма приятное впечатление, особенно на фоне прочих своих слегка безумных родственников. Дело в другом. Эдриан займался, словно стыдясь озвучить истинную причину, но я уже догадалась о его настоящих резонах и вдруг осознал, что начинаю ненавидеть мага. Да будь проклят тот день, точнее та ночь, когда я заключила с ним договор. Подумать только он не исполнил своего обещания, поскольку я по-прежнему не являюсь одной из ульгеров, но осмелился после этого посягнуть на самое дорогое, что у меня есть. Не ври, неожиданно вступил со мной в мысленный диалог Эдриан. Арчер далеко не самое дорогое, что у тебя есть. Ты и сама уже понимаешь, что не любишь его, а он не любит тебя. Просто все пытаешься доказать что-то этим твердолобым драконам, желая, чтобы они ахнули и признали собственную неправоту, проследившись от раскаяния. Потому и жаждешь избавиться от тени. А как же свершить то, что прежде никому не было под силу? Ладно, предположим, от тени тебе действительно было бы не лишним избавиться. Но Арчер не пара тебе. Лучше посмотри на другого». Я извительно фыркнула. «Замечательное оправдание для предательства. Ничего не скажешь». «Хорошо, а если я пообещаю, что забуду о барчере, тогда, интересно, Эдриан откажется от своей сумасбродной идеи заточить его в зверинце? «Нет, не откажусь», — спокойно ответил тот, по всей видимости, не испытывая ни малейших угрызений совести. потому что, увы, но в моем поступке есть выгода и для меня лично. Из-за маниакальной убежденности в существовании драконов и прочих существ, способных скрывать свою истинную суть в тени, я в свое время превратился в посмешище для всех. Так называемые «доброжелатели» со злорадством доносили до меня слухи, ходившие по столице. Мол, Найн Эдриан Жеральд совершенно повредился головой, раз ему всякие чудовища в тенях мерещатся. Да, тогда меня называли безумцем. Пусть хотя бы теперь, с опозданием в два века, на справедливость восторжествует. Если Седрик продемонстрирует дракона, то все тут же вспомнят обо мне и о моих трудах. Самая благодатная почва для воскрешения. В голосе Эдриана прозвучали мечтательные нотки, и он замолчал, наверняка представляя свое триумфальное возвращение и возрождение. Званые приемы, устроенные в его честь, аудиенция у королевы, Мне только одно непонятно, а как он заставит Арчера продемонстрировать свою истинную суть? Об этом не беспокойся. Эдриан препротивно хихикнул, чем мгновенно убил остатки моих добрых чувств к нему. Вспомнились все его якобы случайные оговорки и та печальная слава, которая шла о маге среди сумеречных созданий. Неужели он намеревается пытать Арчера? Но если так, то я просто обязана его остановить. Я опять попыталась сосредоточиться и изгнать наглеца на задворке своего сознания, где ему и полагалось быть. И в очередной раз Эдриан не обратил на это ни малейшего внимания. «Простите», — проговорил он, обращаясь к Седрику, который терпеливо дожидался окончания нашей мысленной перепалки. «Просто моя милая подруга несколько не согласна с той судьбой, которая ожидает Арчера Улира, если вы примете мое предложение. Но это, в принципе, понятно, учитывая, что она еще не оставила глупой надежды войти в драконий рот». «И вы не переживаете по этому поводу?» — спросил Седрик. «Девичья память короткая». Эдриан мевско хохотнул. «Более чем уверен, что Мика быстро забудет Арчера. Тем более, когда поймет, что я действовал лишь во благо ей. Но хватит об этом. На чем я там остановился?» «На ваших истинных резонах», — напомнил ему Седрик. «Вы собирались рассказать мне, почему на самом деле так желаете заточить несчастного вульера в королевский зверинец?» На этом месте я позволила себе отвлечься, поскольку Эдриан с воодушевлением начал излагать уже известные мне соображения. А значит, у меня было несколько минут, чтобы сосредоточиться и попытаться придумать выход из этой безвыходной, в общем-то, ситуации. Рассказывая о своих великих планах по возвращению из небытия, Эдриан принялся нервно расхаживать по комнате. Поэтому в поле моего зрения периодически появлялся Том Морган, словно заснувший в кресле, то бледный от возмущения Фрей, который, однако, молчал и баюкал на своих огромных ручищах Ульрико, пострадавшую от заклятия мага. Фея была жива, по крайней мере, ее крылышки продолжали ровно светиться, а на щеках горел яркий, словно чехоточный румянец, и я позволила себе мысленный облегченный вздох. Хорошо, что Эдриан ее не убил, а то с него сталось бы. Удивительное дело, но я совершенно не узнавала Эдриана. Мы прожили друг с другом бок о бок несколько месяцев, ну, фигурально выражаясь, конечно. Но у меня было такое чувство, будто передо мной сейчас предстал незнакомец. Очень хитрый, изворотливый и жестокий негодяй, способный без зазрения совести и без капли жалости устранить любую преграду на пути осуществления своих планов. И это меня пугало. Неужели я настолько не умею разбираться в людях, если за все это время не разгадала, какой он на самом деле, а еще имеет наглость обвинять в чем-то сумеречных созданий? Если рассуждать здраво, то обычные люди бывают куда опаснее, чем мои сородичи. Потому как сжились со своим зверем настолько, что его просто невозможно увидеть и почувствовать. Ладно, это все пустое. И усилием воли отвлеклась от бесполезных рассуждений о природе человеческого коварства. Надо что-то делать, иначе Эдриан заманит Арчера в ловушку и подарит его королеве, желая прослыть в глазах столичной знати победителем драконов. Седрик наверняка выступит на стороне подлого мага, поскольку ее величество Виола щедро наградит его за участие в подобного рода охоте. И самолюбие некроманта наконец-то окажется полностью удовлетворено. Но больше всего меня волновало странное молчание и бездействие Моргана. Тот настолько безучастно выслушал совершенно сумасшедший и отвратительный, по сути, план Эдриана, что мне захотелось наброситься на него с кулаками и хорошенько отмутузить. Правда, сомневаюсь, что мне это удалось бы, но все равно. Неужели Морган поддался вкрадчивому вещеваниям мага и решил самым радикальным образом избавиться от соперника? Нет, бред. Арчер не может быть ему соперником, поскольку Морган даже не удосужился объясниться со мной и рассказать о своих чувствах, если, конечно, он вообще что-нибудь испытывает по отношению ко мне. Да, иногда я действительно замечала, что он заботится обо мне чуть больше, чем можно ожидать от обычного друга. Но я списывала это на то, что являюсь единственной девушкой в этой компании. У Лерика все-таки не в счет, да и Морган скорее бы откусил себе язык, чем сказал что-нибудь доброе и ласковое в ее адрес. Ох, как все это сложно. Я беззвучно застонала, с отчаянием ощутив, как мои мысли разбегаются и путаются. Все эти сердечные переживания, гадания, любят или нет, ненавижу подобное. Как все-таки обожаем мы усложнять себе жизнь. Нет, чтобы честно и правдиво объясниться друг с другом. Едва только почувствовали некую напряженность и двусмысленность. Капкан для жениха звучит интересно. Неожиданно громко зазвучал голос Седрика, и я очнулась от своих размышлений, которые все равно не принесли никакого толка. С заметила довольную улыбку, заигравшую на устах некроманта. «Ох, чует, мое сердце, это не означает ничего хорошего ни для меня, ни прежде всего для Арчера». А тем временем некромант продолжил, незамедлив подтвердить мое невеселое предчувствие. «Что же, пожалуй, из этого действительно выйдет толк».